Глава восьмая. Пробуждение. Ударная волна с силой прошлась по всему телу, застыв в области сердца. Последний ожог, последний укол раскаленных иголок, последняя агония, и все стихло. Монстр поглотил человека внутри меня, вырвался из клетки и уничтожил. Подавил все, что было мне так дорого. Воспоминания безжалостным градом сыпались одно за другим. Все, что я так хотела забыть навсегда, вернулось. Каждый кусочек моего сознания встал на дыбы, не желая принимать то, от чего я убегала. Беспощадная боль сжала своими огненными руками мое сердце, не давая вздохнуть, боль не физическая. С ней я бы справилась, а та, что съедала меня изнутри, едва я покинула дом. Боль, которая и обрушивалась на меня с каждым шагом по темному ночному лесу. Все вернулось. Нет, я должна бороться. Вспомни, ради чего ты приехала, Лекса. Я открыла глаза. И снова я ужасный монстр, созданный только для одного. Убивать. Но сейчас моя цель в другом. Несмотря на вернувшиеся воспоминания, Я все еще не могла понять одного. Что же произошло тогда в лесу? Как я снова смогла стать человеком, а теперь опять вернуться к ненавистной мне сущности вампира? И как я могла так не вовремя лишиться памяти? Как вообще это произошло? Столько времени я бессмысленно потратила на поиски себя. Столько времени у меня было украдено. А вдруг уже поздно? От этой мысли внутри все сжалось. Как же я на себя зла! Меня не волновали вампиры, собравшиеся в этом доме. Я разорву любого, стоит им дать мне повод. Поднявшись с пола, я повернулась к окну и устремилась взглядом в лес. Теперь, сквозь ночной мрак, просматривалась каждая мелочь, каждый листик, каждая травинка. Где-то там они, те, ради кого я бежала в этот лес. Мое внимание привлекла мелькнувшая в окне дрожь, а затем. До ушей донесся звук, словно музыка, ласкающий слух, и, наконец, сладко дразнящий горло аромат. Стук сердца, разгоняющий кровь по телу, и его дрожащий обладатель разбудили то, что сейчас больно сжимало горло и наполняло рот ядом. Тайлер, заметив мой застывший на мэре взгляд, спрятал ее за свою спину и слегка присел, готовясь к прыжку. Мэри испуганно выглядывала из-за широкого плеча Тайлера, избегая прямого взгляда в глаза. Ее страх заставлял сердце биться чаще и громче, отчего искушение перерастало в жажду. Я слегка улыбнулась и закрыла глаза, давая себе время немного свыкнуться с оглушающим все вокруг биением сердца. Нужно отвлечься. К счастью, было на что. За спиной стояло скопище вампиров. Если я не ошибаюсь, семь особей. Я обернулась. Так и есть. Так-так. Посмотрим. Ближе всех темноволосый крепыш, явно настроенный недоброжелательно. Боится ударить в грязь лицом. Примитивно, почти в одну линию с ним стоял тот самый жилистый темнокожий парень, которого я видела в библиотеке. Боится раскрытия какой-то тайны. Любопытно. Между ними, но ну, чуть поодаль, расположилась девушка с пшеничными волосами. Ее я тоже видела в библиотеке. Ведь с натяжкой можно назвать боевым. Боится быть бесполезной. Интересно. За ней девушка с платиновым коре. Пресловутый близнец Тайлера. Из-за взъерошенных волос удивительно похожа на рысь или на белку. Я пока не решила. Боится остаться одной. Понимаю. За ними двое вампиров постарше. Напуганная женщина со светлыми волосами. Боится потерять семью, ожидаемо. И явно агрессивно настроенный мужчина с теми же платиновыми волосами, что и у близнецов. Боится потерять детей. Очевидно. Завершали эту вампирскую кампанию Тайлер, внутри которого клокотал страх. И милая голубоглазая Мэри, испуганно прижимавшаяся к любимому. Очень трогательно. Вампиры замерли, как звери, готовящиеся напасть на свою жертву. Не рекомендую ввязываться в заведомо обреченную на провал драку. Спокойным тоном предупредила я. Мэри вновь вздрогнула, услышав мой голос. Никогда не думала, что могу так пугать человека. Темноволосый презрительно фыркнул. «Бесстрашный?» С любопытством и легкой улыбкой поинтересовалась я. «Уверенный», — ответил Крепыш. Я лишь улыбнулась. «Мне ли не знать, что даже среди вампиров не бывает бесстрашных?» «Тайлер, ты ведь сам сейчас раздавишь бедняжку Мэри». «Расслабься, я не буду ее есть», — пообещала я. На лицах вампиров мелькнуло подозрение и недоверие. «Не будешь?» Глупо переспросил Тайлер. «А ты разочарован?» Тайлер прищурился, но, переглянувшись со своим близнецом, немного расслабился, отчего тут же получил убийственный взгляд от отца. мало помалу в моей голове начал созревать план. «Эта семья может оказаться мне полезной. Кто знает, вдруг именно они сведут меня с волками». Я сделал шаг в сторону, и вампиры снова напряглись, готовясь к прыжку как пружины, которые вот-вот разожмутся. «Да перестаньте», — взмолилась я. «Я не стану нападать, если вы не станете». Близнецы переглянулись, и Тайлер обратился ко мне. «Почему ты вампир?» «Потому же, почему и ты?» Меня обратили. «Но почему ты была человеком каких-то пары часов назад, а теперь вампир?» «Я тебя не кусал», — напирал Тайлер. «Следующий вопрос». Тайлер открыл рот. Да так и застыл. Теперь его тон, ох, как далек от того, который был, когда я стояла в этой же гостиной, на этом же месте, и была уже полностью уверена в том, что попала в дом безумного маньяка и никогда не выберусь отсюда живой. Отчасти так и произошло. «Зачем ты приехала в Силенс?» — спросил Тайлер. «Почему тебя это так интересует?» Тайлер хотел было ответить, но отец остановил его. И парень сомкнул губы. «Ладно, мне нужна стая». Я обращалась к отцу, расценив, что без его согласия мне все равно никто ничего не скажет. «Вы знаете, как ее найти?» «Зачем?» С неподдельным ужасом спросил отец семейства. Мэри побледнела буквально у меня на глазах, да так, что мне казалось, она сейчас сознание потеряет. «Вас это не касается?» — отрезала я. Как вы знаете или нет?» «Дорогуша, если ты хочешь, чтобы мы отвечали на твои вопросы, то подумай над тем, чтобы ответить на наши», сказала девушка с пшеничными волосами. Отец семейства тяжело вздохнул и сказал, «Хорошо, мы знаем, где стая. Но чтобы ни у кого не возникло проблем, давай разберемся с ними позже, ладно? Мне еще потребуется договориться с ними о присутствии нового вампира». «Иначе для нас последствия будут катастрофические». «Этот вариант меня устраивает», — согласилась я. «На самом-то деле, главное, что я подобралась к стае. Свою миссию я могу выполнить и отсюда, а познакомиться с волками можно и завтра». Семья немного расслабилась, но дружелюбия я так и не встретила, разве что от Тайлера. Теперь он, наоборот, излучал полное добродушие. Видно его любопытство... Было удовлетворено. «Простите меня, я не хотела вас напугать. Делая еще один шаг в сторону, сказала я. Никто не шелохнулся, но глаз не спускал. Я не знала, что здесь обитают вампиры. Мне казалось, эта территория полностью принадлежит оборотням. И все же я благодарна вам и тебе, Тайлер, за помощь. Не окажись вы здесь...» Я бы все еще бродила в беспамятстве. Тайлер еле заметно улыбнулся. Лишь краешками губ, но этого было достаточно, чтобы понять. Я прощена. «Ты правда ничего не помнила?» — спросил Тайлер. «Совершенно ничего», — подтвердила я. «По правде говоря, у меня были некоторые вспышки, но любой здравомыслящий человек не расценит их как воспоминания. Уж слишком они... «Древние? Странно», — сказала девушка с пшеничными волосами. Я лишь кивнула. Для меня ситуация с потерей памяти какой-то сюр. Вот я бегу через лес, пытаясь разыскать стаю, а в следующее мгновение я открываю глаза человеком, и уже утро. А в голове пустота. Теперь-то я понимаю, что ночь за ночью мне снилось воспоминание, одно из тех, которые я всеми силами старалась похоронить. Я, наконец, осмотрелась по сторонам. Милый дом. Правда, подъезжая к нему, я не сразу заметила сооружение. В какой-то момент стало казаться, что я свернула не туда, и чем больше углублялась в чащу леса, тем страшнее становилось. В ночи здание полностью сливалось с лесом. Оно пряталось за широкими ветками деревьев, растущими так близко, что их раскидистые лапы скреблись в окна, будто требуя впустить. Тёмный, еле просматривающийся между окнами бетон не бросался в глаза. В тонированных стеклах, отражался лес. Эдакое замаскированная логово вампиров. Внутри же — полная противоположность. Светлое помещение с белыми стенами и дубовым полом. Большой холл, в котором мы находились, делился на три, видимые с этого ракурса зоны. Слева от входа гостиная — с утопленными в полдиванами, соединяющимися в ровный прямоугольник с узкими ступеньками с одной стороны. Справа — обеденная зона с неуместно большим для вампирского дома столом. Напротив входа, в нише, располагалась небольшая кухня. «Можно сесть?» — я не выдержала неловкой тишины. Отец близнецов кивнул и пригласил в гостиную. Проходя мимо Тайлера, я заметила, как парень невольно прижал Мэри к себе. Биение сердца девушки больше походило на забывающую вьюгу, которая то усиливалась, то затихала. «Позвольте поинтересоваться», — начала я, усаживаясь на синий бархатный диван посередине. Семья расположилась по обе стороны от меня. Дальше всех сидел Тайлер с Мэри. «Как семье вампиров?» Удалось поселиться в самом сердце территории оборотней. Насколько мне известно, вас здесь быть не должно. О вампирском сообществе я знала многое, но только о том, что подчиняется законам правящих, а на этом континенте их нет. И все же Веста говорила в письме, что здесь тоже есть закон. Но отличный от того, к которому привыкла я. Единственное, что объединяло вампиров всех континентов, страх перед оборотнями. А эта семья поселилась на территории волков, вместе, месте, недоступном для вампиров. «Откуда тебе это известно?» Насторожился глава семьи. «А кому это неизвестно?» «Ведь в эти леса вампиры не ногой. Должно быть, у вас есть веская причина осесть именно здесь». Наскучило тереться плечом к плечу с другими вампирами. Коротко ответил отец Тайлера. «И что?» «Оборотни были вовсе не против вашего соседства?» Он ничего не сказал. Я и не ожидала, что вампиры станут раскрывать мне свои секреты. Только вот не думала, что даже такие простые вопросы вызовут сложности. «Откуда тебе вообще известно о вампирах и оборотнях, если ты только что обратилась?» — спросила мать близнецов. «Я не только что обратилась», — ответила я, положив ногу на ногу. «А когда?» заинтересовалась близнец Тайлера. Я отвернулась, ясно давая понять, что эта тема закрыта. Внутри старшего вампира вспыхнул огонек еле заметного страха, ухватиться за который было невозможно, если бы он в эту же секунду не начал его развивать. Глава семьи боялся, что его нашли. Боялся, что я та, кто пришла за его детьми. Абсурд, но если боится... «Значит, есть основания». И мне стало интересно, но, к сожалению, я не могла копать глубже. Я чувствовала только самый сокровенный страх, который владел человеком в данный момент. Молчание и неловко затянулось. Темноволосый крепыш с неприкрытым интересом меня рассматривал. Я бы даже сказала, скользил плотоядным взглядом. Я посмотрела на парня, а тот бесстыдно усмехнулся и покосился на Тайлера — Сестра-близнец Тайлера закатила глаза. Это были первые незнакомые вампиры, которых я встретила за много-много лет. А потому наблюдать за ними было несказанно интересно. Они какие-то живые. Как бы странно это ни звучало. Ведь вампир сам по себе восставший усовершенствованный труп. К сожалению, там, где мне пришлось жить, именно такие вампиры и обитали. Безжалостные. «Бездушные, опасные мертвецы». «Как тебя зовут?» — спросила я, обращаясь к близнецу Тайлера. «Меня?» Девушка почему-то удивилась. Я терпеливо кивнула. «Фиби!» «Наслышана о тебе». Девушка испугалась, но еще больше испугался отец. Я поспешила объяснить. Питера рассказывал о близнеце Тайлера. Она заметно расслабилась. «Нашел что-то?» Не выдержав, я повернулась к крепышу. Парень сдвинул брови и, непонимающе, на меня посмотрел. «Ты рассматриваешь меня, будто что-то ищешь. Я спрашиваю, нашел?» «Нашел», — уверенно сказал парень и посмотрел в сторону улыбающегося Тайлера. «Поделишься?» «Не могу». «Не мое?» — хитро улыбнулся парень. «Крис, не позорь семью». — проговорила мама близнецов. «Не волнуйся, мам. То, как он опозорил ее в Вегасе, сложно повторить». Тайлер поспешил успокоить мать. «Да кто бы говорил?» Засмеялся Крис. Тайлер скорчил угрожающее лицо и еле заметно кивнул в сторону Мэри, отчего Крис растянулся в еще более широкой улыбке. «Вы о том, что было в последний раз? Или перед ним?» Улыбаясь, уточнила девушка с пшеничными волосами, заметив переглядки парней. «А то они сильно отличаются», — засмеялась Фиби. «Одной маленькой деталью», — протянула девушка, подрагивая от смеха. «Маленькой?» — возмутился Крис. Все присутствующие, кроме родителей, засмеялись, и обстановка окончательно разрядилась, чему я была рада. «Что-то мы совсем невежливо себя ведем». «Все же к нам в дом пожаловала гостья, а мы даже не представились», — заговорил отец семейства. «О тебе, Лекса, Тайлера, рассказывал. Я Джордж Герберт, отец Тайлера и Фиби. Это моя жена Софи. Рядом с тобой Эмма и Айзек. Ну и, конечно, Крис». Джордж кивнул в сторону крепыша. «Надо признать, что сам Крис ни грамма не смутился». Он развалился на диване, закинув руки на его спинку. Я обратилась к главе семьи. «Джордж, когда можно ожидать результатов вашей беседы с оборотнями?» Вампир покосился на Эму, та еле заметно кивнула, и Джордж ответил. «Почему бы тебе не остаться, пока у нас? Теперь тебе нежелательно покидать дом, пока мы не предупредили стаю. А я, как удастся пообщаться с оборотнями, сообщу результат». Для меня не имело значения, где ждать. Лучше уж быть в доме, чем томиться на ветках деревьев. Хорошо. Только, Джордж, не затягивайте». Мэри всем телом повалилась на Тайлера, изредка приоткрывая глаза. Бедняжка из последних сил держалась, чтобы не уснуть. От нее сладко пахло, и если бы не замедленное сердцебиение засыпающей Мэри, концентрироваться было бы гораздо сложнее голоду я привыкла, ведь имела возможность питаться всего пару раз в месяц, а потому он стал для меня чем-то привычным и почти не беспокоящим. Когда девушка в очередной раз широко распахнула покрасневшие сонные глаза, будто стараясь не пропустить что-то интересное, я не выдержала. «Тайлер, Мэри, уже давно пора спать. Жалься над девушкой, время-то позднее». Хотя правильнее было бы сказать «раннее», «Ведь совсем скоро запоют первые птицы». Не мудрено, что Мэри по бледности уже час как похожа на одного из нас. «Сын, отведи Мэри спать». «Фиби, покажи гости комнату», — коротко скомандовал отец. «А ты? Без глупостей», — добавил Джордж, глядя на ехидно улыбающегося Криса. Тайлер послушно подхватил Мэри на руки и направился к нависающей над кухней лестнице, которая располагалась напротив диванов. Джордж удалился с Айзеком вслед за ними, Софи, Крис и Эмма неспешно плелись последними. Фиби застыла в ожидании. Я поднялась и направилась к входной двери, держа в поле зрения свой мотоцикл, который было видно через панорамное окно. Фиби остановила меня резко, дернув за руку. «Ты куда?» «За сумкой». Я оставила ее на мотоцикле. Я принесу. Не выходи. Девушка вышла на порог, по-шпионски осмотрелась по сторонам, принюхалась и, молнией, пронеслась к мотоциклу. Остановившись в паре шагов от него, Фиби аккуратно заглянула в темноту леса и, убедившись, что там никого нет, дернула сумку за ручку и потянула к себе. Возвращалась девушка также, оглядываясь по сторонам, хищно прищурив глаза. Я не удержалась от улыбки. Более смешного вампира я в жизни не видела. Сегодня мы нарушили слишком много обещаний. Кто знает, как себя поведет стая? Объяснила Фиби, передавая мне рюкзак. Вы с ними живете по соседству на договорной основе? Что-то вроде того. С высшей мерой наказания. Должно быть там жуткие зверюги, раз вы так боитесь оборотней. Мне сразу вспомнились рассказы об оборотнях, которые я слышала от вампиров дома. Я представляла их огромными волкоподобными полулюдьми с длинными острыми когтями, брыжущей ядом пастью, со светящимися в темноте глазами и смертоносным укусом. Правда, слышала я и другие истории, где говорилось, что оборотни — это люди, умеющие перевоплощаться в разных животных. Сейчас в основном в волков, которые отличаются от обычных особей силой, и исполинскими размерами. Как правило, в таких случаях, правда, где-то посередине. Фиби показала на лестницу и двинулась вперед. Я послушно последовала за девушкой. Поднявшись на второй этаж, мы оказались в большом холле с мягкой мебелью посередине. Вокруг вместо внешних стен панорамные окна так же, как и на первом этаже. Комната нависала балконом над кухней и обрывалась аккурат с лестницей, от которой размашистым крылом тянулась стеклянная перегородка. Я мимолетно посмотрела вниз, обзор на гостиную и два входа, которые располагались друг напротив друга, парадный и второй, ведущий, судя по всему, на задний двор. Фиби шла неспешно, давая мне возможность осмотреться вокруг. Мы поднялись на третий этаж. В конце коридора, будто зияющая черная дыра, был балкон, но до него мы не дошли. Едва поднявшись по лестнице, мы нырнули в первую же дверь. За ней находилась такая же светлая комната с теми же белыми стенами и дубовым полом, как и по всему дому. Напротив входа — высокие окна и балкон. Из мебели лишь застеленные кровати и прикроватные тумбы из того же светлого дерева, что и изголовье кровати. Стены пустые, никаких лишних деталей комната более чем минималистичная слева от входа была дверь которую фиби распахнула и торжественно произнесла ванная комната я заглянула внутрь мрамор был повсюду серо золотые жилы как маленькие речушки сочились поверх сероватой гладкой поверхности плит можешь принять ванну расслабиться там есть все необходимое а здесь гардероб фиби показала на выдвижную дверь напротив кровати Он, правда, пустой, но я сейчас это исправлю. Фиби, не стоит беспокоиться. Мне бы только переждать, пока твой отец договорится с оборотнями, и я уйду». «Да брось», улыбнулась девушка. «Я тебе ни к чему не обязываю, но если вдруг что-то понадобится, оно будет здесь». Я лишь улыбнулась. Дом семьи Тайлера не имел ничего общего с моим прежним домом. Раньше я жила в темной маленькой комнатке без окон. Самый настоящий подвал. А то, что вокруг меня сейчас, было абсолютной противоположностью ненавистного мне места. Здесь светло и много воздуха. Я сделала глубокий вдох. Пахнет деревом и хлопком, а не плесенью и сыростью, к которым я, к сожалению, привыкла. Фиби быстро сбегала в соседнюю комнату, заполнила какими-то бутылочками полки в ванной, затем приволокла целую кипу вещей. Разложив их по полочкам, Фиби бросила что-то вроде «Если что-нибудь понадобится, я в соседней комнате» и скрылась за дверью. Я встала и закрылась на замок. Вампиров он не остановит, но даст понять, что я желаю побыть одна. Только оставшись наедине с собой, я позволила себе маленькую слабость и впустила чувства, которые жалобно скреблись где-то на задворках души, шумом выдыхая. Я закрыла глаза и спиной прислонилась к стене. Мне не хотелось дышать, не хотелось двигаться дальше, не хотелось жить. Я пожалела, что волки не съели меня, когда я беззащитным человеком бегала по лесу. Но вдруг я вспомнила о маленьком кусочке прошлой жизни, который остался со мной. Бросившись к сумке, я нашла письмо, смысл которого мне был недоступен, пока я была человеком. Быстро развернув изрядно потрепанную бумагу, я жадно впилась глазами в чернильные строки. «Лекса, время пришло. Никому другому я бы не верила это задание. Никого другого не смогла бы попросить. Ты единственная, кому я доверяю, и знаю, что в итоге у нас одна цель. Надеюсь, тебе удастся сделать то, что я задумывала давно. Я верю, что за сотни лет им так и не удалось сломать ту сильную духом девушку, то когда ты появилась на нашем пороге. Я верю, что ты выберешь правильную сторону. Я умерла давно. Не дай ему мертвить и себя. Не грусти. Не жалей ни минуты о содеянном. Ты поступала правильно. Теперь настала очередь для еще одного правильного поступка. Прости, что не рассказала раньше. Знание и неспособность изменить ход событий — это тяжелая непосильная ноша. Мы заперты в лично построенном склепе. Ты, не хуже меня знаешь, какой бы ни была цель, что бы ни ждало снаружи, отсюда не выбраться. Ты не обязана мне доверять, но я все же надеюсь на это. Прости меня за все. Я верю, что мы еще встретимся. На одной стороне. Еще раз, перечитав строки, я с шумом выдохнула и опустилась на кровать. Воспоминание всплыло быстрее, чем я успела отвлечься. «Веста, Лекса, вас ожидают в главном зале». Я дала себе отвлечься всего на какую-то долю секунды, услышав свое имя. Но пока успел воспользоваться этим мгновением и повалил меня на землю. «Ха-ха, я победил!» Растянулся в улыбке вампир. «Тебе повезло!» «На вторую такую возможность не рассчитывай!» Лекса, не заставляя Августа ждать, нетерпеливо повторил вампиру двери. Я осмотрелась по сторонам в поисках Весты, но ее не оказалось в тренировочном зале. Странно, что она не дождалась меня и покинула пещеру раньше. Август велел ей везде следовать за мной. Хотя за последний час произошло много странностей. Наша элитная правящая верхушка — В лице Августа Дианы и Яка впервые за пару сотен лет появилась в пещере, так мы называли тренировочный зал. Просто темное помещение с купольным потолком, неограненными стенами и почти отсутствующим светом. Тренировочный зал был обителью Сантьяго, еще одного правящего вампира. Как лучший воин всех времен, он готовил из вампиров идеальных солдат, Не весь зачем. Победить его никто не мог, но сойтись в схватке было великим почетом. Правящий не тратил время на тех, кому плохо давались тренировки, а потенциалы и не пахло. Если Сантьяго вызвал тебя на бой, значит, отмечал среди прочих как фаворита. Последствия таких фаворитов отправляли на самые тяжелые задания. Если во внешнем вампирском мире случались восстания, бунты или даже войны. У других правящих тоже были свои обязанности. Веста отвечала за международную коммуникацию, выступая послом. Диана занималась своей фермой, заботись о пропитании вампиров. Я к ей в этом помогал. Всем понемногу доставалось вознястного прибывшими вампирами. А в Горже, как самый главный, следил за успешным процветанием всех четырех веток подземного города и за законом но в тренировочный зал Август не ходил. Он был эмпатом, и ему было невыносимо тяжело выдерживать лавину боевого духа солдат Сантьяго во время тренировок. Но вот час назад все трое явились в тренировочную пещеру и направились прямиком к Сантьяго, минуя сидящую на трибуне Весту. Девушка не удивилась, в отличие от меня. Все глобальные решения принимались исключительно всеми пятью правящими единогласно. А дело было совершенно очевидно глобальным, потому как мало того, что вампиры появились в ненавистном им месте, так еще Сантьяго, выслушав речи своих собратьев и сестры, кивнул в сторону лучших бойцов, и тех вывели из зала. Неужели назрел еще один бунт? Хотя, судя по выбранным вампирам, пахло скорее войной. Странно, что ни меня, ни Пака не позвали, а теперь еще и Веста куда-то пропала. Не могу же я явиться в зал без нее, иначе кому-то из нас точно не поздоровится. Но вдруг двое вампиров, одним из которых был Винсент, ненавижу этого вампира, он своими галлюцинациями чуть до сумасшествия меня не довел в карцере. Подошли и недвусмысленным толчком направили к двери. Я чувствовала, что происходило что-то нехорошее. Я обернулась к Пака. Он уже не выглядел таким веселым, каким был всего пару минут назад. Сцепив руки за спиной, он присоединился к вампирам, которые выводили меня из зала, и захлопнул за нами дверь. Здесь никому нельзя верить. Вампиры и охранники зло дышали в затылок, подталкивая вперед по длинному темному коридору. Я не боялась, но была растеряна. Что такого произошло в мире, если в главном зале Собирают лучших бойцов, и почему их вывели раньше меня? Почему не всех вместе? Здесь, как всегда, смердело гнилью, сыростью и землей. Затхлый воздух неприятно закупоривался в легких. Наверняка меня отправят наверх вместе с остальной группой, и я, наконец, снова смогу вдохнуть свежего воздуха и увидеть солнце. Я должна была радоваться. Однако плохое предчувствие крохотными, но цепкими лапами Захватывала сознание, заставляя накручивать себя. Веста появилась из-за спины, подстраиваясь справа. Она легко коснулась моего плеча, и переживания ушли, будто их никогда и не было. «Не волнуйся», — шепнула она. «Я нашла твою куртку, как ты и просила. Держи». Веста протянула кожаную куртку, которая осталась у меня еще с прошлой вылазки. И прежде чем я успела возразить, добавила. «Не понимаю, зачем она тебе? Люди тебя все равно не увидят. А вампирам все равно, во что ты будешь одета, когда будешь их убивать». Веста говорила странные вещи, но явно неспроста. Я взяла куртку и надела ее, вежливо улыбнувшись правящей. Во внутреннем кармане что-то есть. Краешек сложенной бумаги уткнулся в ребро. Я не ошиблась. В подземном городе действительно происходило что-то плохое. Спросить у Весты напрямую я никак не могла. Сзади шли трое вампиров, развесивших уши и запоминавших каждое наше движение. Вздох. Взгляд. Особенно Пака, первый помощник Сантьяго. Но если правящая собрала мои документы и вручила мне их перед выходом на поверхность, то вариант всего один. Как только я появлюсь на Земле, нужно бежать. Но почему? происходит. Резко свернув вправо, мы нырнули в арку и оказались в тронном зале, где нас уже ожидала группа вампиров. Веста, не глядя на меня, повернулась к своему трону. Август слегка выглянул из-за золотой спинки, и его губы дрогнули в улыбке. «Мы уже заждались тебя? Веста, в чем проблема?» — обратился Август к своей коллеге. «Мы пришли, как только нас и изволили позвать», — спокойно ответила Веста. Август ничего и не ответил, повернувшись ко мне. В середине зала стояли 12 вампиров, самых опытных бойцов, лично выбранных Сантьяго для задания, которое мне еще предстоит услышать. Никто из отряда не обрадовался моему присутствию. Я знала, что хоть я и обеспечиваю стопроцентный успех нашей операции и безопасность отряда, Они меня боятся». «Что ж, у них есть на то причины». Переглянувшись друг с другом и с опаской посмотрев на Августа, вампиры сами сникли, поняв, что это никакая не шутка. «Меня тоже отправляют наверх». Мы с Пака встали впереди группы. Двое других провожатых остановились у двери. Правящие расселись на золотых, обрамленных драгоценными камнями тронах. Как и подобает... Веста и Сантьяго слева, Диана и Яг справа, а посередине Август, внимательно следящий за мной и моими чувствами, успокаивающие напутствие, успокаивающие весты, сгладила бурю. И теперь Август не мог меня ни в чем заподозрить. Сама же веста застыла, как статуя. Я поспешно отвернулась от нее. Дорогая, начал Август, обращаясь ко мне лично. Как ты уже, наверное, догадалась, вам потребуется подняться на поверхность. В мире снова неспокойно. Некая группировка вампиров, которая посмела назваться волками, бесчинствует на наших островных территориях в Атлантическом океане. Слово «волки» Август презрительно выплюнул. Они убивают других вампиров. Убивают людей, захватывают территории и ищут союзников, чтобы дать нам отпор. Ваша задача — остановить их. Убить всех до единого. Любого союзника. Любого, кто называет себя волком. Внимательно слушала только я. Да и Август обращался только ко мне. Несомненно, мой отряд получил другие указания. Но какие? И что скрывает Август? За главного будет Алластер. Он получил необходимые инструкции и карты. Все понятно? Спросил Август, снова глядя на меня. С его лица не сходила улыбка, подозрительная, нехорошая улыбка. Я кивнула и прислушалась к себе. Сосредоточься, Лекса. Что ты чувствуешь? Вампир рядом со мной желает выбраться из этого места, как и все остальные. Немудрено. Это неинтересно. Лекса, давай. Это может быть именно тот момент. Но уже август. Откройся. «Сними маску!» «Чего же ты боишься и желаешь?» Но его страх был неизменным. С тех пор, как я показала Августу свою способность убивать вампиров, в нем зародилась маленькая крупинка страха, которую он много лет старался не замечать. Но после того, как в прошлую свою вылазку я случайно убила несколько вампиров из своего отряда, Август отгородился от меня, и крупинка разрослась в давящую гору. Он боялся меня. Боялся, что пригрел на шее змею, которая в любой момент предательски нанесет смертельный удар. Желание, как ему и подобает, было более сладким. Август больше всего желал вернуться на свои земли, вернуть свою власть, завладеть миром. Но на его пути всегда стояли те, кто выгнал Юларов с их земель. И теперь уже несколько тысячелетий — «Семья прячется под землей». «Ни страх, ни мечта у Августа не изменились. Ступайте, дорогие. Возвращайтесь поскорее с хорошими новостями». Радостно воскликнул Август. Я бросила мимолетный взгляд на Весту. Она все так же застывшая статуя сидела на троне, без единого намека на эмоции. Отряд двинулся к двери, которую стражи любезно распахнули перед нами. Единственный выход из подземного города, несомненно, был самым охраняемым в мире объектом, хотя охраны как таковой не требовал. Ведь нельзя войти в дверь, которую не видишь. Пока мое подозрение не стало слишком очевидным, я повернулась и направилась вслед за остальными. И только когда Август увидел мой отдаляющийся к двери силуэт, он допустил непростительную ошибку. Он возрадовался. Мечта, которая вот-вот воплотиться, не смогла томиться. Она растеклась по августу, грея его сердце, и выдала желание, которое я так жаждала узнать. Внутри меня все сжалось. Назад пути не будет. Как остановить могущественного вампира от воплощения заветной мечты? Подарить ему всепоглощающий страх, который с головой окунет в черную бездну? Но он в окружении своей охраны. Здесь двенадцать бойцов, пятеро правящих, один из которых в одиночку может разбить целое войско. А во всем подземном городе еще сотни вампиров, которые непременно придут на помощь. Значит, мне придется их сковать. Показать другой свой дар, который я так старалась скрыть. И я начала сосредотачиваться. Синее сияние крылатым зверем скользнуло по моей руке. Пролетело по тронному залу, окутывая и пожирая каждого на своем пути. Сначала оно коснулось тех, кто был ближе всего к двери, в следующее мгновение Дианы и Сантьяго. Затем поочередно каждого вампира, которого я чувствовала в зале и за его стенами, весту я оставила напоследок. Каждый вампир, которого коснулся свет, застыл, превратившись в статую. Они были в сознании, все слышали, видели. Только пошевелиться не могли, будучи скованными в собственных телах. Я взглянула на Августа. Его перекошенное от ужаса лицо застыло. В стеклянных, выпученных от страха глазах, играли синие блики. И я увидела в них свое отражение. То, чего Август больше всего боялся, только что отняла его самую заветную мечту. Я чувствовала, как она гаснет. Но этого недостаточно, чтобы развить в нем высшую степень страха. Я подошла к Августу и шепотом произнесла. «Не смей к ним прикасаться, я сотру тебя. Сотру этот город в пыль, если ты попробуешь их уничтожить. Я буду следить за тобой, а ты...» «Будешь жить со страхом, зная, что я где-то рядом». В багровых глазах Августа снова блеснуло мое отдаляющееся отражение. Я отошла от его трона и, прежде чем повернуться к двери, заметила застывшее в легкой улыбке лицо Весты. «Я буду по тебе скучать. Прости, что бросаю тебя здесь». Подумала я, не зная, увижу ли ее снова. Нужно скорее уходить, пока другие вампиры не увидели тронный зал с застывшими статуями, и пока я еще могу держать их скованными. Меня колотило изнутри от содеянного. Я сама плохо понимала, что только что наделала. Поздно осознав, что нужно не идти, нужно бежать, я неслась по длинному коридору, направляясь к единственному выходу во внешний мир. Я бежала от самой себя. Что ты наделала, Лекса? Меня бросила в дрожь. Я ухватилась за кровать, выронив письмо, и сильно зажмурилась, стараясь отогнать только что навеянное воспоминание. Я предатель. Я предала тех, кто дал мне дом. Дал мне цель, был рядом сотни лет, не давая утонуть в бессмысленной вечной жизни. Я повернулась к Августу спиной. Воплотила его самый жуткий страх. Змея бросилась в смертельном ударе, Но он оказался блефом, и змея так не укусив уползла, пообещав быть рядом и в любой момент вылезти из темного угла и смертельно ужалить. Я бросила Весту одну. А если они прознают, что она помогла мне сбежать? Пощадит ли ее Август только потому, что она одна из правящих? Буря внутри переросла в пожар, сжигая душу и сердце, превращая боль в агонию. Дрожь не проходила, она усиливалась, не давая шансов совладать с собой. В коридоре послышались тихие шаги и в мою дверь постучали.